Глава 10 Огромное каменное создание, больше похожее на результат шального адюльтера птицы с троллем, лежало на каменном плато, свесив голову с обрыва. Ветерок прекрасно обдувал ему морду, отчего создание жмурилось от удовольствия, но с таким выражением будто мучилось от жесточайшего бодуна. «Сука! Дай только вернуться!» — бурчала горгулья себе под нос. «Я тебе перед разводом, хер, в такой узел завяжу, что никакой гордий не развяжет и не разрубит!» «Значит, как миры, исследовать для попаданий и дохвастаться перед друзьями гибкостью эльфи и экстрастностью дроубда и Сэм с вампиршами, так это у нас работа называется, кобелина проклятой!» «А как я разок сходил в отместку, так меня сразу в каменную горгулью засунул!» Козлина, ревнивая, буэ. Голова снова свесилась с края острова, исторгая из себя куски чего-то зеленого. «Вот тварь! Ну, хоть бы в эльфийку засунул! Знает же, что я вида крови не переношу! Так нет же! Еще и орки эти проклятые! Сказала же им, идите нахер! Нет! А это...» Горгулья натурально всплакнула, опустив слезу размером сорочий кулак. «А это их жрать давай без разбору, рвать да заглатывать! Она нажралась, у меня теперь не сварение! Еще и зубочистки их топорные спасти пасти торчат, чешутся, сука!» Горгулья с трудом поднялась и поковыляла к небольшому озерцу, что располагалось недалеко от ее гнезда. Сделав несколько жадных глотков, она снова опустила голову на бок и накрыла себя крыльями жалея. А у меня диета накрылась, фрукты, овощи злаковые, а это он противится, к этой диету ей подавай. Ну почему, почему я прогуливал уроки по подселению и примирению с душами? Сейчас бы были подружками, болтали, а она только и помогла, когда орки приперлись, и то не мне, а малявкам этим». Горгулья вытерла несуществующие сопли крылом и шмыгнула носом. Да как они вообще посмели меня на выселки отправить? Неудобств, ни не туалета нормального. Под кустики ходи. А я им кто? Баранов тянут своих, даже не свяжуют, прям со шкурой. А я богиня. Ну, муженек, я тебе это свадебное попадалово так припомню, мало не покажется. Горгулья все больше распалялась, расхаживаясь с стороны в сторону по берегу озера. Искупаться хотелось просто неимоверно, но брезгливость не позволяла завалиться в озеро, ведь другого источника для питья не было. «Как же я не доклетела! Казался ведь таким веселым! Жизнь – сплошное приключение! Попадай, куда хочешь и в кого хочешь!» А он... Нет, я ему не только хер в макраме заплету, я ему такое благословение устрою, чтобы у него бабы только по праздникам давали, и то страшное, как адептки ужаснаха. Я уж постараюсь и соберу по всем мирам мамаш всех имбаб, перетраханных, чтоб мозг ему клевали. Да я... Внезапно сработала сирена, сообщающая о нарушении периметра острова, а следом послышался истошный крик. «Орки! Орки прорвались!» Горгулья сорвалась с места, расправляя крылья и выпуская когти. «Пожалуйста, милая», – просила богиня владельцу тела, – «не жри их, умоляю! Я не выдержу, меня и так изжога от их доспехов! Просто скидывай на землю, пожалуйста!» Забиваясь в самый дальний уголок сознания горгульи, богиня приготовилась зажмуриться, чтобы не видеть очередной кровавой расправы. Горгулья была последним рубежом обороны феи, ее призывали только в самых отчаянных случаях. Уже пикируя с высоты на зеленую клыкастую фигуру, Лаки с удивлением отметила, что на этот раз на остров попала нетипичная Орчанка без доспехов и с выкрашенными в розовый цвет клыками. Правда, пришлось признать, что Горгулья все-таки сжалилась над богиней и решила не жрать врагов, а скинуть с острова, как и просила Лаки. Отправляя в полет прорвавшихся на остров врагов, богиня вдруг поняла, что лицо спутника Орчанки показалось ей знакомым. «Ранди или нет?» «У него же ссылка закончилась. Или у них тоже Дзен знает, что творится?» «Эй, подруга! Ну-ка, посторонись!» Лаки решительно перехватила управление телом и изо всех сил отодвигая сопротивляющуюся душу на задворке. «Как тут у тебя падать камнем? Это свои! Ловить их надо! Если словим, они помогут меня из тебя убрать-то совсем!» Горгулья думала меньше мгновения и ринулась вниз с края пропасти. Очень уж ей хотелось избавиться от наглой подселенки. Самое поганое в свободном падении – это стремительно приближающаяся земля. Именно этот вид, а еще осознание, что за спиной отсутствует парашют, напрочь сбивали со всех остальных мыслей. Они были очень нужны, чтобы спастись. Аралиус падал рядом, он настолько вымотался, что закрыл глаза и даже не пытался раскрыть крылья. Судя по всему, смерть для него сейчас была самым желанным выходом из ситуации. Силикона что-то пыталась сделать, вот только благодать она всю потратила еще во время подъема, как и я. Нет, какие-то крохи остались, но хватит ли их на батут на месте падения, я не знал. И тут сверху снова раздался свист, а затем клекот. Эта горгулья, кажется, решила не удовлетворяться тем, что столкнула нас вниз, пронеслось у меня в голове. Теперь она захотела нас сожрать. Но, видимо, я просто не знал повадок подобных тварей». Горгулья подхватила нас всех троих и принялась усиленно работать крыльями. Мы с Араликом оказались в одной ее лапе, а Силикона в другой. «Как ты думаешь, нас сразу съедят или сначала прожуют, а затем передадут птенцам?» спросила Силикона, словно пыталась пошутить. «У нас появилось некоторое чувство эйфории, так как удалось избежать немедленной смерти, но перспективы все равно были нерадужными». «Тебя съедят первой», – отозвался Аралюс, и я подумал, что он просто хотел в тон ответить, но только у него не вышло, а получилось грубовато. «Ты фигуристая и цветом, как огуречек». «Зато твоими рогами в зубах удобно ковыряться». Богиня в долгу не осталась. Она явно хотела добавить что-то обидное, но сдержалась, понимая, что сейчас всем нелегко. «Как думаете, она разумна? Может, стоит с ней пообщаться, а? Рандом?» «Рандом?» Мы сначала даже не поняли, откуда это раздалось, и я на автомате ответил «Воистину рандом!» И только потом понял, что мы слышали голос самой горгульи. Хриплый, скрипучий, словно с нами разговаривает Баба Яга, и еще я понял, что нас едва не выронили из когтей от неожиданности. «А мы разве знакомы?» – поинтересовался я, когда риск быть выпущенным из когтей снизился до минимума. «Я просто не помню, чтобы мы...» «То есть, как на свадьбе приставать, так прекрасно помнил, а теперь, значит, забыл». «Может быть, мне тебя отпустить полетать, мозги и память освежить?» Спросила она и расхохоталась просто-таки демонически. Э, «Дамочка!» — сказал я, рискуя, но все-таки не в силах удержаться. «При всем моем уважении, я столько не выпью, чтобы приставать к столям. Фактурной особе!» Горгулья промолчала. Судя по всему, едва удержалась от того, чтобы не отправить меня в свободный полет. Зато вмешалась силикона. Ранди, ты чего, не узнал ее, что ли? Это же Лаки, только в хрен пойми, каком обличии!» Арчанка, сказав это, расхохоталась. «Вот это тебя помотало, конечно! Где же твоя собственная удача, Лаки?» «А ты еще кто?» Рыкнула та, но с осторожностью, понимая, что внутри зеленого тела тоже кто-то из своих. «Силикона я! Чай не узнала, подруга?» Снова рассмеялась-то. «Так ты тоже выглядишь не так, как обычно», — подковырнула ее Лаки. «Вот вся позеленела, аж, да и раздалась. Позеленеешь тут, когда твой муженек всех по разным мирам да телам раскидал». Силикона, конечно, не хотела сильно задеть Лаки, но у нее получилось. На этот раз она сжала когти от реакции насказанное, и нам пришлось туго. «Эй, нежнее, деточка!» — крикнула ярчанка. «Наши шкуры не из камня, в отличие от тебя!» «Всех-всех раскидал?» — тихо спросила Лаки. А я увидел, что в поле нашего зрения появилось огромное темное гнездо, вытесанное прямо в скале. «Я думала о меня, а только из-за ревности!» «Мы точно не знаем!» — пожала плечами силикона. «На Олимп вернуться не получается, поэтому если там кто и остался, то не подает никаких признаков жизни». «Так из-за ревности все правильно», — проговорил я, когда Гаргулья нас аккуратно выпустила в чашеобразное углубление, служившее ей гнездом. «Сначала нажаловался Дзену, но потом ему показалось, что я получил слишком легкое наказание, и он послал за мной Цербера, при этом специально натаскал так, чтобы я не мог обороняться». «Это все я виновата», — проговорила Лаки, усаживаясь рядом с нами. «Не скрывала, что ты мне симпатичен». «И на самом деле я думала, что это он только меня так?» призналась Лаки чуть погодя. «Решил наказать и закинул, подобрав столь уродливое тело, чтобы я прочувствовала, так сказать, всю глубину своей вины. Только лично я никакой вины за собой не ощущаю. А то ему, понимаешь, можно в разных телах сношать все, что движется, а я дома сиди». «Да, он еще та самодовольная скотина», — сказал я, вспоминая наш последний разговор. Не надо было ему ничего говорить, но прихвастнуть хотелось. «А это чего уж теперь?» – махнула Лаки крылом горгулья. «Я только жалею, что не научилась выстраивать отношения с изначальными хозяевами тел. И да, что тело такое уродливое тоже. Нет бы в сексопильную красотку селил, или хотя бы в красавца. А тут просто кошмар какой-то!» «Это еще что?» – усмехнулась силикона, которая с удовольствием разглядывала землю с высоты почти целого километра. «Ты бы видела, какой милаш нынче в ужаснах!» При одном упоминании я не смог сдержать улыбку. «А что с ним? Не могу даже представить!» – проговорила заинтригованная Лаки. «Расскажите!» «Он нынче грудничок гном ей расы, а гукает и усиленно пьет молоко» ответил я, стараясь не рассмеяться. «Очень просил забрать его к себе, но я возразил, что за киднепинг бородатые коротышки меня точно растерзают. Пришлось оставить его пока». «Офигеть!» Лаки осталась той же восторженной девчонкой, какой была на Олимпе. «Как же он теперь? Как мы все теперь? Вот бы отыскать этого уродского попадоса, да заставить его вернуть нас всех назад!» Улыбки в раз исчезли с наших лиц. Мы с силиконой переглянулись, и она мне кинула. «Что?» — от лаки не укрылись наши действия. «Что случилось?» «Видишь ли?» — проговорил я, стараясь тщательно подбирать слова. «Попадоса мы нашли!» «От сука! Где он? Я сейчас этому козлу... Он с вами?» Она выпалила это все в одну секунду, и я видел, как блеснули глаза горгульи, что меня, надо сказать, напугало. Если бы он был с нами, то приговор бы ему был подписан. «Я ему сейчас горло перегрызу!» «Нет, Лаки, успокойся», — сказала она это Силикона. «Во-первых, в смертных телах и безбожественной благодати боги могут быть смертны». «Первая отличная новость за сегодняшний день!» Горгулья обнажила клыки и облизнулась. «Проучу его на всю оставшуюся смерть!» «Нельзя убивать богов», — согласился я с Силиконой. «Расплаты за это будут вечные мучения, если не еще что-нибудь похуже». «А мне плевать! Он мне и так всю жизнь настолько испортил, что никакие вечные мучания мне не страшны!» Негодовала богиня и хлопала крыльями, видимо, предвкушая расправу. «Пусть возвращает меня на Олимп!» «А во-вторых, — продолжила свою мысль Силикона, — он находится ровно в таком же положении, что и мы. Вернуться он не может, и никого вернуть тоже!» «Как это?» — опешила Лаки и принялась хлопать глазами. «Если он все это сделал, почему не может?» «Мы подозреваем, что он сделал что-то откровенно вредное на Олимпе», – медленно проговорил я и сам ощущая ужас от своих собственных слов. «Раскидал богов и поломал что-то важное, а тот, кто ломает, далеко не всегда способен починить». «Охренеть!» – проговорила Лаки, прикрыв лицо крылом. «Вот это он попал! А что же Дзен? Зен не отвечает, мы его призывали, ответила ей силиконой, пожимая плечами. Может отдыхать где-то, пользуясь случаем, а может быть случилось самое страшное, и его больше нет. Между этими вариантами существует просто немыслимое количество чего-то среднего. Например, что он ровно в таком же виде, как и мы все. Ой, то, что вы рассказываете, просто кошмар. Горгулья мотала головой, словно не хотела верить в то, о чем ей мы толковали. И что же теперь? Для начала... Я вдруг вспомнил, зачем мы вообще тут оказались. «Нам нужно выяснить, кто и зачем превращает наших людей в детей, и как с этим можно бороться». И «Кто?» – удивилась Лаки, словно мы не могли понять самых банальных вещей. «Феечки, конечно. Вы их видели, а зачем? Они так обороняются, от орков, кажется». Войска оцепили аномалию настолько оперативно, насколько это вообще было возможно. Приходилось еще держаться довольно далеко от летающего острова, потому что психоделическая дрянь разлеталась с него во все стороны на приличные расстояния. Плюс к этому он мог начать движение в любую секунду, и тогда пришлось бы оперативно реагировать. Но хуже всего было даже не это, а невозможность понять, какое именно воздействие оказывается и как именно. Собрав несколько добровольцев, Гагарин принялся потихоньку экспериментировать. Они расположились на трассе, той самой, по которой некоторое время назад проехали три тигра с Тумановым и Пожарским. Добровольцы облачили в костюм химзащиты, после чего привязали надежной веревкой к лебедке автомобиля и пустили вперед. На дисплее перед глазами Гагарина выводились все данные по Евгению, так звали облачившегося в химзащиту добровольца, дыхание, сатурация, давление, пульс, импульсы мозга и так далее. Первые сто метров все шло отлично, но в данном случае это обозначало лишь то, что Евгений не дошел до опасной зоны. Потом еще несколько шагов и еще пара, и вдруг пульс у него усилился, а дыхание участилось. Но импульсы показывали невиданное. Восторг. Причем не простой восторг, а детский и ничем не ограниченный. «Да», — донеслось до Гагарина, — «мне очень нравится этот велосипедик. Спасибо, спасибо». «Да». «Тащите его назад!» – распорядился Алексей. «Будем смотреть, через сколько времени его отпустят. И еще несите защиту от радиации. Попробуем ее!» И тут же ему позвонили с неопределяемого номера. «Да, слушаю!» – ответил Гагарин и стал слушать собеседника. Постепенно он бледнел и проявлял беспокойство. «Простите, я постараюсь этого не допустить. Свяжусь с вами в ближайшее время!» «Ну какие нафиг корки? Я развел руками, показывая полный идиотизм подобного предположения. «Под нами люди, которые от вашей пыльцы впадают в детство и творят не пойми что!» не, орки были», — ответила Лаки и сглотнула, как от неприятных воспоминаний. «Дня три нас осаждали, но они от пыльцы просто спали и ничего такого не делали. Ладно, тут уже ничего не поделаешь». «В смысле ничего не поделаешь?» — переспросил я, потому что не собирался мириться с подобным положением дел. «Там люди гибнут из-за этого. Надо феечек убедить перестать заниматься ерундой. Думаю, у меня получится их убедить». «Это вряд ли». Лаки помахала крыльями, словно разминала их. «Показав им силикон, вы только больше убедили в том, что они правы. Они будут раскидывать эту пыльцу, пока она не закончится. А потом они же целиком и полностью убеждены в том, что делают добро. Поэтому твои шансы, как говорится, стремятся к нулю». «Слушай, нельзя причинять добро насильно, все это знают», вмешалась в наш разговор силикона, которая удобно расположилась в чаше. «Это уже не так называется». «Они так обороняются», — ответила Лаки, пожав огромными плечами. «Это все, что я знаю, а оборона прописана в самом уставе их общины. Ничего вы с этим не поделаете. Нет, конечно, можно попробовать уничтожить остров, но не убедить». «Чушь какая-то» пробормотал рандом, поднимаясь на ноги. «Ну давай, отведи нас к главному. Я постараюсь его убедить, что не стоит посыпать своим психоделом ни в чем не повинных людей. Это не добро». «Хорошо», — ответила мне Лаки, но голос ее при этом стал отнюдь недружелюбным. «Но силикону придется оставить тут. Меня не поймут, если я принесу к главе врага». «Мне и тут неплохо», — отозвалась Та, заложив руки под голову. «А с переговорами у нас Ранди отлично справляется». «Можно я тоже останусь?» – попросил Аралиус. «У меня сил вообще никаких не осталось». «Оставайтесь, конечно», – ответил я, понимая, что мне придется применить все свое красноречие, ибо нет более упертых личностей, чем те, которые считают, что полностью правы. «Будем надеяться, я справлюсь». «Мы справимся», – подбодрил меня Игорь. «Не забывай, что у тебя всегда есть козырь в рукаве». «И то верно», — согласился я. «Спасибо за поддержку». И только мы собрались лететь к голове фей, как у меня зазвонил телефон. «Нифига себе!» — выдал я слух, принимая звонок. «У них тут -то что? Э? Тоже вышки сотовой связи есть?» «Я через спутник звоню», — ответил мне Гагарин, слышавший концовку моей фразы, но, судя по тону, ему вообще было не до смеха. «Если вы еще не нашли способ попасть на летающий остров, не нужно. Собирай всех и выезжайте оттуда как можно дальше. Можешь всех сгрузить в одну машину, если больше никто водить не умеет. Только действовать надо очень быстро». «Да что происходит?» – перебил я его. «Вообще-то мы уже тут, но пока еще не пробовали договориться с местными». «А, э -э, уже?» – обескураженно спросил Алексей, но тут же собрался, что я в нем ценил просто невероятно. «Тогда я сейчас попробую отсрочить атаку, но знай, времени у тебя все равно в обрез. В ближайшем городе, который попал под воздействие, начались беспорядки. Сначала вроде бы ничего особенного, но чем дальше, тем больше. Летают дроны, снимают бесконтрольные вспышки агрессии, драки, разбои и прочее». «И чем нам это грозит?» «Не понял я до конца логики его мыслей». «Уничтожением», — коротко ответил тот. «На самом высшем уровне согласовано». «Остров висит не над самим городом, поэтому военным дали полную свободу действий. Может быть, сначала сонным газом закидают, а может быть, сразу... того. Я скажу, что ты уже на месте. Постараюсь добыть максимум времени». Перед моим внутренним взором возникла куча маленьких феечек, которые корчатся в огне и крылья их сгорают. «Я сделаю все, что смогу, и немного больше», — пообещал я. «Только вот у них тут типа самооборона, так что постарайтесь пока не бомбить». Я понимал, что говорю спутанно и торопливо, но все это из-за спешки. «Все понял, успехов», — сказал Алексей и отключился. «Ну что, лаки», — проговорил я, глядя прямо в глаза. «Ставки повышаются, не так ли?» А баги!» — чуть ли не со слезами вздохнула горгулья. «Как я от всего этого устала! А можно мне просто такие каникулы, как ты сделал бабушке смерти?» «Если мы сейчас не поторопимся, то бабушка смерть как раз за нами и придет. Так что давай-ка, собери всю свою удачу и...» «Благослови меня, что ли!»